Глава вторая. Эвальд. Разговор с Эрикой, как ни странно, привел меня в хорошее расположение духа. Те дружеские отношения, которые установились между нами в последнее время, меня вполне устраивали. Жених ее меня совсем не смущал, ведь помолвки не всегда заканчиваются браками, особенно в случае неприязни между семействами. А неприязнь была, хоть и тщательно скрываемая с обеих сторон. но все равно должна была принести свои плоды раньше или позже. Пока девочка счастлива. Но будет ли она такой через год? Посмотрим. Мне не хотелось что-то менять. Да и не видел я среди студенток магической академии другой девушки, с которой захотелось бы пойти в храм. Деда короля Лауфа это несколько удивляло. Он все вспоминал мою решимость после свадьбы брата немедленно жениться. И посмеивался по этому поводу. Но я собирался все же немного подождать и пока не связывать свою жизнь с кем-то другим. Мне нравилась Эрика. Общение с ней немного напоминало охоту из засады и забавляло даже больше, чем я думал. Главное – выбрать правильный момент для нападения, если уж в первый раз промахнулся. Инор Лангеберг, наш придворный маг, высказал интересное предположение. Чтение большого количества книг, посвященных оборотням, навело его на мысль, что пара где-то есть у каждого, подобного мне. Но природа подстраховалась на случай гибели, предназначенной мне женщины и вывела для меня замену. Этой заменой и была Эрика. И наша общая симпатия вполне может стать чем-то больше, если предназначенная мне умрет. Подтвердить или опровергнуть его теорию было нельзя. В книгах, что он давал, были лишь смутные намеки, которые могли трактоваться двояко, да и вообще ничего не говорило о том, что такая девушка где-то есть. Мысли об Эрике вскоре были выброшены из головы, полностью замещены предстоящей поездкой, первым посещением орков. Вождь, к которому мы собирались, был совсем не единственным в степи, но ему удалось подмять под себя довольно много племен. Начато это было еще. его отцом, смерть которого не повлияла на стремление орков объединиться. Самое интересное, что этот вождь, Шуград, уже успел подписать договор с Тураном, хотя степь даже близко не граничит с этим государством. А вот Лория, как и мы, только собиралась отправить туда своих представителей. Орки нам обещали безопасность проезда до их столицы и назад. Дед решил показать значимость этого договора для Гарма И отправлял с посольством меня но до конца он никому не доверял хотя с нами ехал и придворный маг на меня нацепили огромное количество артефактов и потребовали чтобы я никогда и ни при каких условиях их не снимал прислушивался к разговорам вокруг а слух у оборотней даже в человеческой ипостаси значительно превышает орочей и в случае опасности пусть даже и кажущийся немедленно обращался и уходил оттуда. Возможности пользоваться телепортами в степи не было. Шаманы об этом позаботились. Установи свои, только им понятные приспособления. искажавшие телепорт так сильно, что нельзя было предсказать не только точку выхода. Но даже доберешься ли ты туда живым? Инор Лангеберг был весьма недоволен предстоящим путешествием верхом на лошади. Он предпочел бы карету с мягкими подушками внутри. если уж порталом пользоваться нельзя. Но, увы, дорог в степи не было, так что карета, скорее всего, не выдержала бы всего пути, а то и развалилась бы в самом начале. Радовало только то, что ехать недалеко. Селиться орки стремились подальше от руин человеческих городов, уверены в том, что в тех местах живут злые духи, приносящие несчастье. Вот и получилось, что единственный орочий город оказался довольно близок к границе с нами. Скорее всего, за пару дней доберемся». Дед давал последние инструкции. Я его почти и не слушал. Он твердил одно и то же с тех самых пор, как решил, что мне придется ехать. «Видно, думал, что от постоянного повторения у меня в голове все уложится правильно и при необходимости сразу всплывет». Но все осложнялось тем, что мы почти совсем ничего не знали про нравы и обычаи орков. Только то, что выяснили из расспросов торговцев. А им тоже многие тонкости наверняка неизвестны. Туранцы рассказывать ничего не хотели и предложили вести дела через них. Для этой страны такое положение дел было бы весьма выгодным. Но дед посчитал, что раз у них все получилось, то мы тоже не должны оплошать. И вовсе не я. а пара опытных дипломатов, что с нами ехала, являлась залогом нашего успеха. Свита моя была не слишком большая, чтобы не обидеть принимающую сторону недоверия, но состояла наполовину из сильнейших боевых магов, наполовину из лучших бойцов Гарма, что делало мою персону практически неуязвимой для возможных атак. «Ладно, идите уж». Проворчал дед, который, похоже, давно догадался, что я его не слушаю. И пусть прибудет с вами богиня. Клаус, обратился он к нору Лангбергу, я на тебя рассчитываю больше, чем на этого Аболтуса. Я в его годы был намного серьезнее. Так на вас и ответственность была больше, Ваше Величество, ответил ему маг, а внук ваш уверен, что его спину всегда есть кому прикрыть. Не вы, так его высочество Крауд поможет. Дед пришел к власти в результате неудавшегося дворцового переворота. Был он весьма дальним родственником правящей на тот момент семьи, полностью вырезанной заговорщиками. Но возглавил тех, кому такая смена династии пришлась не по нраву. И после захвата и казни преступников оказалось, что прав на трон у него больше, чем у кого другого. Недовольны тем, что во главе страны встал оборотень, были. Все же не так уж нас и много, что в Гарме, что в целом на рекайне. Но после нескольких десятков лет правления короля Лауфа таких не осталось. «Как бы от этой уверенности не случилось чего-нибудь плохого», – недовольно сказал дед. «Там я ему спину не прикрою, а любая ошибка может оказаться смертельной». «Не преувеличивайте, ваше величество», – усмехнулся Инор Лангиберг. «Будь это так, вы не отправили бы своего внука». Дед недовольно зыркнул на подчиненного. Слова его предназначались больше мне, чем нашему магу. Он хотел просто донести, наконец, до меня мысль, что отправляюсь я совсем не на загородную увеселительную прогулку. Но я это и без того давно понял и собирался быть предельно внимательным и осторожным. Но сейчас, в родном дворце, я же мог позволить себе немного расслабиться». «Пусть не смертельный, но стыдно будет, если мы так и останемся зависимыми от Турана в вопросе переговоров с сорками, недовольно буркнул дед. «Я сделаю все, что смогу, ты же знаешь», попытался я его успокоить. «Так что не волнуйся». «Вот именно потому, что знаю и волнуюсь», вздохнул он. Высказанное недоверие меня страшным образом обидело. Только раз я разочаровал деда. И, похоже, об этом прискорбном случае мне будут напоминать до конца моих дней. Но разве же я знал, что Туранская Шарлотта окажется истинной парой младшего брата? Да и шутка деда про импринтинг была не очень удачной. Я-то принял его слова как руководство и уверился, что удастся завоевать так нужную для нашей страны девушку. Я ведь старался не для собственного блага. Но мои поступки поняли превратно. и оценили совсем не так, как я надеялся. Пожалуй, тому, что я потерпел такое сокрушительное поражение в Туране, я был даже рад. Шарлотта была совсем не в моем вкусе, хотя я и готов был собой пожертвовать. А теперь у меня появилась возможность выбрать жену, которая мне приглянется. Хотя, конечно, дед примет не всякий мой выбор. Если происхождение невесты его не устроит, жди беды». Я и об Эрике наводил тщательные справки, чтобы убедиться, что она из хорошей семьи, прежде чем представить ее моим родным. Так что я предусмотрительный и осторожный, чтобы там некоторые короли не думали и не говорили по этому поводу. Дед проигнорировал мое оскорбленное выражение лица и еще раз попросил Инора Лангеберга быть внимательным ко всем мелочам, после чего мы, наконец, отправились к телепортистам, где нас уже ждали. Большая часть нашей группы была отправлена в приграничный городок вместе с лошадьми, своим ходом, еще несколько дней назад. Дед мой и так ворчал, что телепорты съедают слишком много энергии, а уж отправлять транспортное средство таким образом – форменное расточительство. Я подхватил свой походный мешок, собранный слугами и терпеливо меня дожидавшийся в компании дежурного мага, и шагнул в открывшийся телепорт. С прибытием! невозмутимо сказал Инор Лангеберг, вышедший из телепорта сразу после меня. Довольный вид нашего мага разозлил меня еще сильнее. Вот почему такая несправедливость? Даже ему дед доверяет больше, чем мне. Но я ему еще докажу. Выехали мы сразу же. Разговор с дедом затянулся, так что следовало ускориться, чтобы наверстать упущенное. Тратить на дорогу больше, чем двое суток, я не собирался. Думаю, и Нор Лангеберг тоже. Я окинул нашего мага придирчивым взглядом. Интересно, насколько хватит этого лощеного типчика, привыкшего к комфорту и упорно пытавшегося внушить деду, что уж одну карету отслеживать будет совсем несложно. Но дед твердо ему ответил, что разбрасываться магией при орках не следует. Да и никогда не знаешь, где тебе могут пригодиться магические силы. Так что наш придворный маг, как и все прочие, тряся сейчас в седле. Правда, вид при этом имел на удивление довольный. С другой стороны, за столько лет придворной жизни уж что-что, а контролировать проявление эмоций он, несомненно, научился. Ворчать и жаловаться прилюдно точно не будет. Проводники появились сразу, как мы пересекли условную границу. Радости при виде друг друга мы не испытали. С обеих сторон была лишь настороженность. Многолетнюю вражду нельзя отринуть за такой короткий срок. Да и неизвестно пока, сможем ли мы договориться с этим шугратом. Впрочем, он обещал, что мы в любом случае будем неприкосновенны и покинем степ безо всякого урона. Но расслабляться не стоило. Слово, данное оркам врагу, могло быть нарушено. Пока врагами они нас не считают. Но кто знает, что будет после встречи с их вождем. Ехать вместе с орками не хотелось, но от этого было никуда не деться. Если бы мы отправили их вперед, а сами двигались за ними, как предложил поначалу Инор Лангеберг, то встречные степняки могли подумать, что мы преследуем наших сопровождающих, и напасть. Так что теперь приходилось все время быть начеку. Я перешел бы в свою вторую ипостась. В ней в компании недавних врагов было бы намного удобнее, но дед запретил. Он сказал, что степные жители могут воспринять это как оскорбление, как недоверие к обещанной безопасности. Двигались мы довольно бодро, так как проводники тоже не жаждали быть с нами больше необходимого. Судя по многочисленным шрамам, им не раз приходилось участвовать в стычках с нашими войсками, да и отсутствие дружелюбия явно на это указывало. На ночь мы остановились двумя лагерями. Довольно близко друг от друга, но каждый со своей охраной. Я был уверен, что уж тут-то и Нор Лангеберг начнет капризничать и требовать условий, соответствующих его положению. Магии ведь ему бескрайне на то необходимости дед пользоваться запретил, а он привык к значительному комфорту дворца, из которого почти и не выбирался. Но нет, к моему глубокому огорчению – Возможности прикрикнуть на капризничающего мага у меня не появилось. Он спокойно поужинал и лег, как и все, на тонкую подстилку. Спали мы чутко, не полагаясь лишь на бодрствующих. Но все обошлось. На следующий день насторожности было уже меньше. С орочьим командиром мы даже перекинулись парой фраз. Я пытался выяснить хоть немного о принятых у них обычаях, чтобы не попасть в просак при встрече с их вождем. но орк был неразговорчив и совсем не собирался читать лекцию о правилах поведения в стойбище. Короткие односложные ответы. Большего не удалось добиться даже нашим хваленым дипломатам, как не разливались они соловьями в попытках подобрать нужную тему для разговора. Впрочем, им и не приходилось раньше искать общий язык с дикарями, ведь никто не предполагал, что наше многолетнее противостояние с орками закончится так внезапно. Да и нас учили только допросам. Я скосил глаза на проводника. Интересно, сколько бы он выдержал, я свое умение? Жаль, что ранее нам никогда не приходило в голову интересоваться особенностями их внутреплеменной жизни. А сейчас и не поспрашиваешь уже толком. Так далеко я еще ни разу не забирался. Нет, рейды вглубь орочьей Земли были довольно частым явлением. Но все они проходили не на таком уж большом расстоянии от границы. Полдня – день неспешного пешего хода. А в это время была хороша. Сочная зелень разбавлялась яркими цветами, названий которых я не знал. Собственно говоря, из всего разнообразия растительного мира знал я более-менее только о розах. И то потому, что были они увлечением бабушки, королевы Ниалии, которые дедушка всячески поддерживал. привлекая в помощь меня и моего младшего брата. И если бы все ограничивалось только зазубриванием каталогов, мы копали, сажали, поливали, удобряли, по мере сил, конечно. Так что о розах я мог рассказывать много, и достаточно долго, только в моем нынешнем окружении это вряд ли кого заинтересовало бы. Я наклонился, не слезая с коня, и сорвал привлекший мое внимание цветок. Ярко-алый, с черной серединкой. Он был необыкновенно красив. Я неожиданно вспомнил, как он называется. Мак. Несколькими неделями раньше их было намного больше. Цели они крупными скоплениями. Ярко, празднично. Но этот был одинок. Меня ждал, не иначе. Пах он солнцем. Слабо, еле уловимо, нежно, как легкое дуновение ветерка. Не то что розы, чей удушливый тяжелый запах я не любил с детства. Мне он казался каким-то давящим, неприятно влажным. Но зато они цвели практически все время, украшая собой дворцовый парк. Да и в срезке были хороши. Да, роза – это цветок королей. Мак, конечно, тоже неплох, но его место не во дворцах, а здесь, в степи. Вспомнил я о сорванном цветке только к вечеру, когда мы подъезжали к Радаю. Где я его уронил, только богиня знает, но жалеть об этом я не стал. Все равно к этому времени маг бы уже увял. Да если и не увял бы, к чему он мне?